22 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Как она? спросил Боб. Его нижняя губа немного дрожала. Как твоя мать? Ретже смотрела на старика, сидевшего перед ней. Трудно было представить, что это тот самый Боббер, который отчитал её в автосалоне 25 лет назад. Массивный, добродный, краснолицый. Чарли сказал, что у его дяди Бо недавно диагностировали рак поджелудочной железы, и что ему давали не более полугода жизни. Даже если этот человек был убийцей в 1985 году, Ретджи не верила, что сейчас ему хватило бы сил и энергии, чтобы начать заново. Ретджи казалось странным совпадением, что её мать и Бо умирали от рака. Жизнь развела их в разные стороны, Но теперь они оба были старыми и слабыми, настолько похожими, что у Реджи шли мурашки по коже. Странно, что вы спрашиваете об этом, сказала Реджи, потому что в последний раз, когда мы говорили о моей матери, вы совсем не были озабочены её благополучием. Время не лечит все раны. Иногда они продолжают гноиться. Боки внул и отвёл глаза. У него потекло из носа, и он утёрся грязной салфеткой. Вам известно, что я умираю. Мой племянник сказал вам, Ретджи скрипнула зубами. Она отказывалась жалить его. Я сказал ей дядя Бо, вмешался Чарли. Он сидел рядом с Ретджи на кожаном диване в домашнем кабинете Бо. Чарли надел джинсы и футболку с принтом Rolling Stones, которая выглядела совершенно новой, как будто он только что приобрёл её в музыкальном отделе торгового центра, когда зашёл туда за струнами для гитары. Футболка была немного мала и подчёркивала его выпирающий живот. По пути к Бо Чарли сказал Редджи, что поставил новые струны на свою старую гитару и играл на ней до полуночи. Он даже показал покрасневшие мозолистые пальцы. Френси, жена Бо, которая встретила их у входа, сказала, что Бо уже ждёт. Чарли договорился о встрече по телефону и сообщил Бо, что у них есть кое-какие вопросы. Дом Берров Был просторным одноэтажным особняком с изогнутой стеклянной стеной и лепными украшениями. Редже помнила, каким огромным и причудливым он казался, когда они были детьми. Теперь лепнина выкрошилась, стеклянные панели покрылись сколами и помутнели. На заднем дворе был плавательный бассейн, который Редже видела из окна кабинета. Бетон растрескался, а внутри плескалась тёмно-зелёная склизкая вода. Слева от бассейна находился гараж с маленькой квартирой в жилой надстройке, где когда-то останавливался кролик. Бош ум надкашлялся и выплюнул в салфетку что-то серое и густое. Урежь же засосало под ложечкой. Чего вы хотите? тихо спросил он. Его стол с большой крышкой из цветного стекла занимал треть комнаты. Он был покрыт грязными салфетками, заставлен чашками холодного чая. А в углу лежали две туристические брошюры из Мексики. Рэдджи перешла к делу. Мы поговорили с кроликом. Мы знаем, что он останавливался здесь, когда пропала моя мать. Вы были его поручителем в обществе анонимных наркоманов и работали с ним по программе Второй шанс. И мне совершенно точно известно, что в тот вечер моя мать села в светло-коричневый автомобиль с разбитой задней фарой. За рулём были белые Она боролась с искушением наклониться и как следует встряхнуть старика. Снова и снова хлистать его бледное больное лицо в стиле гангстеров 1940-х годов. Говори, грязная крыса, и в конце концов выбить из него правду. Тара пребывала где-то во тьме, ожидая, когда за ней придёт Нептун. Бов вздохнул. Знаете, моя жена Френси заслужила медаль Она мирилась со мной все эти годы, заботилась обо мне и о Сидне. Ретджи скривилась, когда услышала имя Сида. Был ли хотя бы один день, когда она не вспомнила о нём? 25 лет вины смешались с кислотой в её желудке, заставляя её ёрзать на кушетке в попытках устроиться поудобнее. Ретджи повернулась к Чарли. Тот сидел с каменным лицом. Как он справлялся все эти годы? Как жил с тем, что они наделали? Сит был его двоюродным братом. Они жили в одном городе. В отличие от Реджи, Чарли никуда не убежал. Он нашёл способ жить с тем, что они сделали. Встречаться с этим лицом к лицу на каждом семейном собрании. Она вспомнила свой давний сон о том, как нашла веру размером с жучка, приколотую булавкой в коробке вместе с коллекцией тараканов. Сейчас Реджи чувствовал себя одним из этих насекомых, пойманных и помещённых под стекло. Но вы знаете, что говорят люди, продолжал Бо. Первая любовь самая крепкая. Может быть, это правда. Ретджи ощутила прилив крови к лицу и уставилась в пол, не желая встречаться взглядом с Чарли. Хотя она больше не испытывала никаких чувств к мужчине, который сидел рядом с ней, какая-то часть её по-прежнему тосковала по мальчику, пахнувшему свежескошенной травой и бензином. Реджив вспомнила крошечную кукольную туфельку, которую Тара забрала из дома Андрея Макферлин и с тех пор носила с собой. Подумала о двух маленьких дочерях Андрея, теперь взрослых женщинах. Оставалось лишь гадать, научились ли они любить по-настоящему и испытывать ощущение надёжности и покоя в этом мире. "Я был безумно влюблён в Веру", сказал Бо. Просто безумно. Но что бы я ни делал, чтобы не давал ей. В его глазах блеснула сталь, и Ретджи мельком увидел того мужчину, каким он был раньше. Этого было недостаточно. Вера отправилась в Нью-Йорк, а я женился на Фрэнси. Мы сделали свой выбор. Но вы просили её вернуться, сказала Ретджи. Вы сказали, что разведётесь с женой. Между вами не всё было кончено. Бо смотрел на стеклянную крышку стола. Это должно было кончиться. Приходилось ли Ретджи когда-нибудь любить так сильно? Чарли: "Но это была детская влюблённость". Честно говоря, Лен был прав. У Ретджи никогда не хватало смелости любить кого-то до самого конца. "Это были вы", обратился Чарли к своему дяде. "Вы были Нептуном". Лицо Бо презрительно скривилось. Он кашлял и харкал ещё минуту, потом достал из коробки новую салфетку. "Нет, я не убийца. Я был наркоманом, я изменял своей жене. Чёрт побери, я даже жульничал с налогами, но я никогда не поднимал руку на женщину". "Вы брали автомобиль кролика в тот вечер?" спросила Реджи. Она подалась вперёд и затаила дыхание. Бо медленно кивнул, Я опустил глаза. Вера позвонила мне из Кигильбана. Сказала, что её подставили, ей нужна машина. Я посоветовал ей взять чёртово такси, но она сказала, что у неё осталось 18 центов. В конце концов, я поехал. Я не хотел, чтобы кто-то узнал меня в её обществе, поэтому оставил свою тачку дома и взял автомобиль кролика. Он даже не знал об этом. Так что случилось? спросил Чарли. Что она сказала, куда вы поехали? Сначала мы ездили кругами. Вера много курила и сильно нервничала. Мы миновали Закосочную со сквозным проездом, взяли бургеры и кофе. Я спросил насчёт парня, который её кинул, и она ответила, что всё это очень серьёзно, и он предложил ей выйти за него замуж. По её словам, Это был настоящий джентльмен, кто-то важный и с деньгами. Она хотела знать, могу ли я представить её замужней женщиной. И что вы сказали? спросила Ренджи. Бо презрительно фыркнул. Сказал правду. Ей это не понравилось. Ренджи вспомнила ту ночь, когда её мать свернулась рядом с ней в постели. Будем вести нормальную, спокойную жизнь. Тебе ведь это понравится, верно, милая? Что произошло потом? спросила Реджи. Я высадил её у взлётной полосы. Хотел пойти с ней и купить ей выпить, но она отказалась. Это был последний раз, когда я видел её. В полиции так ничего и не узнали? спросил Чарли. Даже не догадались, что в том автомобиле был ты. Бо улыбнулся, показав пожелтевшие зубы. Ты же знаешь своего отца, Чарли. Он был очень хорошим, может быть даже великим копом. Но он был верен своей семье. Он знал, что это я забрал Веру из Кигельбана и отвёз её в тот вечер во взлётную полосу. Чёрт возьми. Ему понадобилось немного времени, чтобы понять это. На следующее утро он уже явился ко мне с вопросами. Но он займёл дело. Он знал, что я не убийца. Точно так же, как знал, что ты никому умышленно не причинишь вреда, верно, Чарли? Чарли смотрел в пол. Вот так. Все эти годы редже гадала, знал ли бо, что на самом деле произошло в тот вечер с Сидом. У неё голова шла кругом. Неужели Сью удержал бо от обвинений в их адрес, скрыв тот факт, что бо сидел за рулём при словутового светло-коричневого автомобиля? Люди совершают ошибки, сказал Бог. Твой отец понимал это. А ещё он понимал, что некоторые ошибки могут разрушить целую жизнь, и по возможности прилагал все силы, чтобы этого не случалось. Они оставили Бога в его кабинете и сказали, что сами найдут выход. Бог снова начал кашлять и жестом попросил их выйти, когда Френси пришла с баночкой таблеток и стаканом холодной воды. Они помедлили в прихожей, разглядывая фотографии Бо с Тьюсидди и Чарли, которые выглядели невероятно молодыми и счастливыми, словно предстоящая жизнь была сплошным замечательным приключением. Ты веришь ему, спросил Чарли, проведя рукой по редеющим волосам. Да, верю, ответила Ренджи. Я тоже, сказал он. Так или иначе мы не приблизились к разгадке, если она существует. Заметил Чарли. Я хочу сказать, что всё это выглядит как цепь случайностей. Возможно, Нептун был не тем человеком, который хотел жениться, а просто приезжим, который в тот вечер встретился с ней в баре. Может быть. С тяжким ощущением безнадёжности признала Реджи. Если это случайность, у них действительно нет шансов найти путеводную нить, которая приведёт к Таре до окончания срока. Но загвоздка была в чём-то другом. Почему убийца забрал Тару? Зачем выходить из укрытия после двадцатипятилетнего перерыва и похищать другую женщину? Редже могла предложить единственное логичное объяснение, так или иначе Тара подошла слишком близко к разгадке. Оставалось ещё обручальное кольцо, которое сохранила Вера с написью: "Пока смерть не разлучит нас. 20 июня 1985 года". Оно до сих пор было главной уликой, связывавшей предполагаемого жениха с Нептуном. Они прошли по коридору мимо передней гостиной, где перед большим телевизором стояло инвалидное кресло Сида. На экране шло какое-то игровое шоу, и участники вращали большое колесо рулетки. Реджи застыла и затаила дыхание, глядя на сгорбленные плечи Сида и на длинные волосы, по-прежнему кудрявые и нечёсанные, падавшие ему на шею. Я хочу поздороваться с ним. Тихо сказала Реджи: "Лучше не надо. Он не узнает тебя. Он ничего не помнит". Значит, вот как Чарли умудрялся жить со своей виной. Ходить на семейные сборища и сидеть напротив Сида за столом с индейкой в день благодарения. Он внушил себе, что Сид нечего не помнит, как будто от этого могло исчезнуть всё остальное. Реджи всё равно вошла в комнату и оставила Чарли в дверном проёме. Он стоял, засунув руки в карманы кожаного пиджака. Привет, Сид, сказала Реджи и уселась перед инвалидным креслом на корточке. Сид открыл глаза и смерил её мутным взглядом. Он сгорбился в кресле, удерживаемый тканым поясом, обёрнутым вокруг талии. Трубка катетера, выходившая из его тренировочных штанов, тянулась к прозрачному пластиковому мешку, прикреплённому к боковине кресла. Мешок был почти наполнен тёмной мочой. "Я, Ретжи Дюфрен. Ты помнишь меня?" Сид дважды моргнул. На его чистую белую футболку покатились капельки слюны. Ретжи положила ладонь на его руку и пожала её. Рука была липкой и горячей. "Если ты не помнишь, Сид, то мне очень жаль", сказала Ретжи. Это был несчастный случай, но Почему ты здесь? спросил он. Речь стоила ему немалых усилий, и Реджи видела, как дёргаются и напрягаются мышцы его лица и шеи, когда он произносил слова. Его речь была замедленной и скрипучей, как звук несмазанных дверных петель. Но Реджи понимала его. Я только что навещала твоего отца. Бо-бо. Ситу улыбнулся. Да, сказала Реджи. Твоего отца, бо. Они с моей мамой Верой были очень дружны в средней школе. В прошлой жизни, ещё до того, как он познакомился с твоей мамой. Сид снова улыбнулся и повесил голову, но потом с усилием выпрямился, чтобы произнести новую фразу. Красивая баба, сказал он, забрызгав слюной нижнюю губу. Твоя мама? Мне говорили, что она была красавицей. Сид покачал головой. Не она. медленно произнёс он. Та баба, которую украл йоги. Когда Реджи вошла в кухню, Лорен наливала себе чай. Хочешь, произнесла она и показала на вторую кружку. Со удовольствием, ответила Реджи. Она посмотрела, как тётя бросает в кружку пакетик липтона и доливает горячую воду из чайника. Тебе звонила сестра Даворос. Она сказала, что уезжает с работы домой, но завтра перезвонит. Реджи кивнула. Почему сиделка не позвонила ей на мобильный телефон? У неё были оба номера. Детектив Леви заезжал. Чего он хотел? Лоран пожала плечами. Думаю, как обычно, несколько минут он пытался поговорить с твоей матерью, но ты знаешь, как это бывает. О чём он её спрашивал? В основном о Таре, а потом попросил сообщить ему любые сведения о Нептуне. Уверена, она была чрезвычайно общительна. По правде говоря, она спела ему песенку про торговца горячими булками. Реджи рассмеялась. Значит, Чарли Бер подвёз тебя до дома, спросила Лоран. Да, ответила Реджи и вздрогнула, когда отпила горячего чая, который обжёг ей нёбо. Ты часто встречаешься с ним? Мы старые знакомые, не более того, сказала Реджи. Она вспомнила футболку с принтом Rolling Stones и свежий запах лассиона после бритья, исходивший от Чарли, когда они встретились. Неужели он надеялся превратить это в нечто большее? Лорен кивнула и подлила молока себе в чай. Значит, у тебя есть мужчина, да? Нет, слишком быстро ответила Реджи. То есть, да, может быть. Она надавила на чайный пакетик в своей чашке. И повертела в пальцах этикетку, прикреплённую к нитке крошечной скрепкой. Лорано улыбнулась. Плохо быть одной, Реджина. Реджи кивнула. Она продолжала возиться со скрепкой и наконец раскрыла её, но потом осознала, что делает, и убрала руку. Не знаю, что бы я делала без Джорджа. Он мой спасательный трос, особенно сейчас. Реджи сделала ещё один глоток. Лорен и Джордж действительно составляли очень необычную пару, но каким-то образом идеально подходили друг к другу. Оба были в каком-то смысле потерянными и неуклюжими, двое изобретательных неудачников. Джордж со своими утками, Лорен со своей рыбой. Сейчас мысль о том, что их отношения продолжались много лет, грела ред же душу. Они никогда не помыслили о супружестве и даже жили порознь. Они изобрели своё определение романтических отношений. Ужинали вместе несколько раз в неделю. Джордж возил Лорен к врачам и по магазинам, а она чинила ему одежду и заботилась о нём. Может быть, они с Леном с годами станут жить так же, каждый в своём отдельном пространстве, а вместе лишь тогда, когда оба испытывают потребность друг в друге. Возможно, они с тётей были не такими уж разными. Лорен поставила на стол свою чашку и повернулась к Редже. Я рада, что ты здесь. Сама бы я не справилась со всем этим. Джордж помогает как может, но он занят своей работой. Твоё присутствие много значит для нас обоих. Джордж мой родной человек, но ты и твоя мать вы гораздо больше этого. Вы кровная родня. Лорен протянула руку, и Редже осторожно, пожав её, ощутив ответное пожатие, Лоран кивнула. Спасибо. Наверное, это были первые добрые слова, которые Редже услышала от Лоран за долгое, очень долгое время. Но Редже сама была виновата. Разве нет? Она отгородилась от Лоран, вычеркнула её из своей жизни и была жестока к ней с такой безумной отрешённостью, на какую способны лишь девушки-подростки. Внезапно Ретджи почувствовала себя виноватой за мимолётные мысли о том, что Лорен может иметь какое-то отношение к Нептуну, и что это она могла дать вере в вырезку из газетной статьёй. "Прости, что я так убежала на прошлой неделе, когда привезла маму домой", Лорен кивнула. "Я понимаю, что тебе было тяжело принять всё сразу. И я прошу прощения за то, что после исчезновения мамы винила тебя. Ты не виновата". Просто я была в ярости и не находила себе места. Наверное, мне нужно было выплеснуть это на кого-то. Это было неправильно, что я уехала из дома и больше не возвращалась. Я просто не могла бороться с тем, что случилось, не знала как. Это было трусливо, и теперь мне очень жаль. Лоран наклонила голову, словно изучая носки своих туфель. Понимаю, сказала она. Они немного помолчали. Вдалике завывала сирена. Сегодня я встретилась с Боббером, призналась Реджи, радуясь тому, что может сменить тему. Мне казалось, что он мог быть Нептуном. С какой стати у тебя могла возникнуть такая мысль? Из-за того, что я однажды узнала от Джорджа о том, как мама в первый раз вернулась из Нью-Йорка и жила с Бо. Потом я расспросила людей и узнала, что Боб был тем человеком, который забрал её Эскигельбанов в последний вечер перед её исчезновением. Он приехал к ней на чужом автомобиле. Лоран поджала губы. Твоя мать и бо. Да, это старинная история. Господи, мне было так жаль его ещё тогда, когда они учились в школе. Она обходилась с ним ужасно, с ними обоими. Морочила им голову и играла с ними как с куклами. С кем сбои его младшим братом Стюартом Подожди Мама встречалась состью с отцом Чарли Лоран пожала плечами Я точно не знаю что и когда она вытворяла с каждым из них Но в конце концов она сбежала в Нью-Йорк и оставила их обоих с разбитым сердцем Реджи нашла выпускной альбом своей матери на том самом месте где Тара оставила его много лет назад на крышке сундука на чердаке. Реджи как будто слышала голос старой. Она была красавицей. Ты похожа на неё. Реджи взяла альбом и заглянула в трюмо. Манекены Веры маячили у неё за спиной как старые знакомые призраки. Теперь Реджи видела, что действительно похожа на мать. Глаза, скулы. Дочь была более тёмной версией матери. При слову ты чёрная вцой. Реджи раскрыла альбом и перелистала его страницы за страницей. Читая примечания и автографы, ближе к концу она нашла фотографию, которую пропустила раньше. Вера и темноволосый подросток с серьёзным лицом неловко обнимавшие друг друга. Вера склонила голову ему на плечо и выглядела довольной и умиротворённой. Рядом с фотографией была надпись, сделанная аккуратным мужским почерком. Не знать любви твердить всем про любовь. Путь истинной любви вовек не будет гладким. Любовь родня, любовь дьявол. Нет другого злого духа, кроме любви. Шекспир. Всегда и навеки. Стью. Примечание. Комбинированная цитата. Первая строка взята из пьесы Два веронца, вторая из сна в летнюю ночь, а третья и четвёртая из Бесплодных усилий любви. Внезапно цифры кодового замка повернулись, и всё встало на свои места. Стю Стюартбер, который возглавлял расследование, который снял с крючка своего старшего брата, человек, который мог действовать с позиции силы. Редже помнила, с каким ужасом отреагировала её мать на лицо Чарли. Разве Чарли не точная копия своего отца? О, боже. Всё выглядело логично. Реджи достала мобильный телефон и отправила в справочный центр запрос о номере телефона Боббера. Когда пришёл ответ, она быстро набрала номер. Трубку взяла Френси. Алло? Миссис Бар? Это Реджи Дюфрен. Я надеялась поговорить с вашим мужем. Он отдыхает, боюсь, ваш визит сильно утомил его. Он только что принял обезболивающее. Пожалуйста, это не займёт больше одной минуты. Я не стала бы просить, если бы это не было важно. Фрэнсис положила трубку и редко услышала приглушённые голоса. Потом в трубке прорезался сонный голос Бо. Алло? Мистер Беррет, реджи Дюфрен. Недавно вы кое-что сказали, и у меня возник вопрос. Что за вопрос? Его язык немного заплетался. Вы сказали, что ваш брат пришёл к вам на следующее утро после того, как вы попрощались с Вейри. Вы уверены, что дело было утром? Он хрипло закашлялся и с трудом прочистил горло. Да, рано утром. Думаю, сразу же после того, как они нашли руку. Он с самого начала знал, что я высадил её возле бара. Это он сказал мне, что рука принадлежит Вере. Рет же могла представить лишь один вариант того, каким образом Стю стало известно, что его брат подвёз Веру до бара взлётная полоса. Реджи охватил холодный озноб. Рука, державшая мобильный телефон, задрожала. Спасибо, мистер Берр. Берегите себя. Реджи отключилась и нащупала крошечную скрепку от пакетика с чаем, которую она сама не зная об этом принесла с собой наверх. Она вонзила скрепку глубоко в кожу большого пальца.